Ренкин схватил меня за руку в шлюпку, капрау. «Сил, скук, вы тоже!» Я не двинулся с места, помню о расшатанных досках. И воспользуюсь одним из плотов. «Вы должны делать то, что вам говорят!» — отрезал Ренкин. «Надо отдать ему должное». Он не выказывал страха. Я едва не исполнил его приказ. не так-то легко преодолеть армейскую привычку к повиновению. Но грохот морских волн быстро привел меня в чувство. «Я говорил вам, что спасательная шлюпка непригодна к плаванию. Если уж плыть, так на спасательном плоту, и вам советую последовать моему примеру». «Я с тобой, капрал!» — воскликнул Берт. «Я не сяду в это чертово решето!» «Мистер Ренкин!» — вновь загремел Хелси. «Немедленно в шлюпку!» «Да-да, сэр!» — Ренкин кивнул. «Вы оба быстро в шлюпку! Это приказ! Силс!» Силс шагнул к шлюпке. «Теперь ты, Кук!» «Я стою с Капралом!» — упорствовал Берт. «Пошли, приятель!» Попытался уговорить его Силс. «Ты только наживешь себе неприятностей! Может, шлюпка еще и выдержит?» «Капрал!» — гаркнул Ренкин. «Я возьму плод!» — твердо ответил я. Ренкин схватил меня за руку. «Капрал Варди, даю вам последний шанс!» «Быстро в шлюпку!» «Я вырвался!» «Я возьму плод. Какого черта вы не доложили капитану о повреждении шлюпки?» Я поднял голову и увидел над собой черную бороду Хэлси. Тот наклонился над ограждением мостик. «Рэнкин, я приказал вам и вашим людям погрузиться в шлюпку. В чем дело?» «Они отказываются, сэр», — ответил Ренкин. «Отказываются?» — взревел Хелси. «Поднимитесь ко мне». Его голова исчезла. Я услышал, как с другого крыла мостика он командует погрузкой в шлюпку номер один. в этот миг на палубе появилась Дженнифер сорал я сопровождал Хендрик. Он подвел девушку Каузинсу. Второй помощник руководил посадкой в шлюпку номер два. Силс уже был в ней. Его испуганное лицо белело в свете палубных огней, рядом с ним Кок прижимал к себе кота, рвавшегося обратно на палубу. — Мисс Соррелл! — воскликнул я, когда та проходила мимо меня. — Не садитесь в шлюпку, я убежден, что она ненадежна. — О чем вы? — удивилась девушка. — Доски обшивки расшатаны! — ответил я. Каузинс услышал мои слова. — Хватит болтать, солдат! — сердито крикнул он. — Подпишите, мисс Соррелл! Мы должны отчалить! Внезапно я почувствовал, что обязан удержать ее. «Мисс Сорел», — Мисс воскликнул я, — поплывем на плоту! На нем будет холодно, но мы не утонем». «О чем вы говорите?» Рука Каузенса стиснула мне плечо, он развернул меня. «Шлюпка в полном порядке, я осматривал ее неделю назад». Его правая ладонь сжалась в кулак. «Я не знаю, что было неделю назад, но сегодня ночью я обнаружил расшатанные доски. Я следил за его кулаком. «Мисс ссорил. поверьте мне, на плато будет безопасней». «Слушай, ты», — заорал Каузенс. Если ты не хочешь лезть в шлюпку, я тебя заставлю. Тут Берт выступил вперед. Капрал прав, мистер. Я сам щупал эти доски, они расшатаны. И не затевайте драку, не надо. Он повернулся к девушке. Мисс, послушайте, Капрал, с нами вам будет лучше. Мистер Каузинс, голова Хелси вновь возникла над нами. Немедленно отваливайте. Да, сэр. Каузинс отшвырнул Берта. «Идемте, мисс Соррел, мы отваливаем». Я видел, что она колеблется, наши взгляды встретились. «Я поплыву на плоту», — сказала она, повернувшись к Каузинсу. «Мне приказано посадить вас в шлюпку», — настаивал тот. «Идемте, у меня нет времени». Он попытался поднять ее на руки. «Оставьте меня», — воскликнула девушка, отпрянув назад. «Отваливайте немедленно, мистер Каузинс». Взревел Хелси тебя от ярости. Спрашивая в последний раз, мисс Сорел, вы идете? Нет, — ответила она. Каузинс пожал плечами и прыгнул в шлюпку. Прежде чем она отвалила от борта, кот вырвался из объятий кока и метнулся на палубу. Берт позвал я. Помоги мне снять плод. Возьмем тот, что на правом борту. Я начал обрезать канаты, державшие плод снизу. Дарт верхний. «Мистер Хендрик!» «Мистер Ренкин, проревел над нашими головами усиленный рупором голос Хелси. «Остановите этих людей!» Они бежали по палубе. Первый помощник чуть впереди с куском железной трубы в руке. Судно резко качнуло. Дженнифер схватилась за леер. Хелси спускался с мостика. Хендрика бросила на стену палубной надстройки. Трикола выпрямилась. Глаза Хендрика горели мрачным огнем. Я сдернул с плеча винтовку. Почему они не хотят, чтобы мы уплыли на плоту? Молнии сверкнула в моем мозгу. «Назад!» — приказал я, сжимая винтовку. Первый помощник приближался. Я снял винтовку с предохранителя и клацнул затвором. «Стойте, или я застрелю!» Тогда он остановился. Так же, как и Ренкин. Лицо Мичмана было испуганным. Доложил ли он капитану о состоянии шлюпки? «Продолжай, Берт, сказал я. — Свои канаты я уже обрезал». «Молодец, Капрал, — ответил он. — Осталась одна веревка, вот и все. У меня над головой загремело, плод заскользил и с грохотом свалился в море. Хелси подбежал к первому помощнику и тоже остановился. «Капрал, вы понимаете, что судно тонет? Вы ставите под угрозу жизни, спустив плод на воду. Я никому не угрожаю, — капитан Хелси, — возразил я». «Шлюпка номер два непригодна к плаванию. Ренкин, несомненно, сказал вам об этом?» «Шлюпка была в полном порядке», — ответил Хелси. «Мистер Хендрик осмотрел все шлюпки во время стоянки в Мурманске». «Пять досок и обшивки расшатались», — упорствовал я. «Это ложь!» — крикнул Хендрик, но глаза у него бегали, а лицо побелело, как мел. Подошел Иванс и стал позади Хендрик. «Краем глаза я видел Юкса». И тут мне стал ясен чудовищный замысел Хелси. «Опустите винтовку», — потребовал Хелси. «Вы подняли мятеж, прав. Постарайтесь понять, чем вам это грозит. А вы...» — внезапно передо мной возникло испуганное лицо Силза. Вспомнился кот, рвущийся на судно из объятий Кока. Кот чувствовал, что ждет тех, кто решился спасаться на шлюпках. Кот осматривал шлепки в Мурманске. «Хендрик и Юкс». — Оба они плавали с вами на Пинненге, — Хелси вздрогнув. — Кто остался на судне? — Только вы, четверо из команды Пинненга. — Что вы затеяли, Хелси? Зачем вы убили моряков Триковы? Снова взялись за пиратство? Хелси коротко кивнул, в тот же миг Барт крикнул «Берегись — Берегись! И обернулся, Юкс подкрался ко мне вплотную, я успел увидеть, как в воздухе мелькнул его кулак. Очнулся я в кромешной тьме, вокруг ревели волны, и издалека донесся слабый голос Берта. Он приходит в себя, Мисс, затем уже ближе. Как ты, приятель? Меня тошнило, болела голова. Я лежал, не открывая глаз, и казалось, что возносился к небу, то падал в бездонную пропасть. Я попытался сесть, кто-то поддержал меня сзади.